Глава 2. Почему важно суперобучение? Каков точный смысл термина «суперобучение»? Моё знакомство с разномастной группой суперучеников началось с их необычайных учебных достижений. Но чтобы продвигаться вперед, нам нужно нечто более четкое. Попробуем дать определение, хотя оно отнюдь не идеальное. «Суперобучение»? Стратегия самостоятельного интенсивного приобретения навыков и знаний. Итак, суперобучение – это стратегия. Она не является единственным решением конкретной проблемы, но вполне может оказаться неплохим вариантом. Как правило, стратегии не универсальны, они пригодны для одних ситуаций, но могут не подходить для других. Поэтому использование стратегии – выбор, а не неизбежность. Суперобучение вариативно и поддается управлению. Именно вы принимаете решение, что изучать и почему. И важно, как вы принимаете это решение. Абсолютно самостоятельный и самодостаточный ученик может счесть посещения конкретного учебного заведения лучшим способом чему-то научиться. Но с тем же успехом, как кажется со стороны, он мог бы научиться этому самостоятельно, просто следуя шагам, описанным в учебнике. Когда мы говорим о вариативности и самоуправлении, нам важно, кто рулит данным проектом, а не то, где он осуществляется. Наконец, суперобучение интенсивно. Все суперученики, которых я встречал, предпринимали необычные шаги, чтобы сделать обучение максимально эффективным. Бесстрашно пытались говорить на новом языке, в котором только начали практиковаться. Систематически повторяли ответы на десятки тысяч простых вопросов снова и снова, пока не получится достигнуть совершенства. Это тяжелая умственная работа. Может показаться, будто ум дошел до предела. Другое дело обучение, оптимизированное для удовольствия или удобства. Для изучения иностранного языка можно выбрать «Занимательное приложение». Утверждаться в собственной эрудированности и остроумии приятно, состязаясь с дивана с участниками телевекторин. Получать поверхностные необременительные занятия вместо серьезной практики. Интенсивный метод может также создать приятное потоковое состояние, и проблема настолько поглотит ваше внимание, что заставит потерять счет времени. Потоковое состояние, психическое состояние полной включенности в занятия, сосредоточение, погруженность. И все же в случае с суперобучением приоритетом всегда остается глубокое и эффективное изучение предмета. Данное нами определение охватывает приведенные примеры, но все же представляется недостаточно широким. У суперучеников я отметил гораздо больше пересекающихся качеств, чем предполагает наше определение. Вот почему во второй части аудиокниги я расскажу о более глубоких принципах, общих для суперучеников, и о том, как они добиваются впечатляющих достижений. Однако прежде я хочу объяснить, почему считаю суперобучение столь важным. Его примеры могут показаться эксцентричными, однако преимущества этого подхода к образованию глубоки и практичны. Зачем нужно суперобучение? Очевидно, что суперобучение – это непросто. Для него придется выделить отдельное и немалое время в своем напряженном графике. Суперобучение потребует множество сил – умственных, эмоциональных, а возможно даже физических. Вы неизбежно столкнетесь с разочарованиями, так как возможности отступить или использовать менее напряженные варианты просто не будет. Эти трудности прогнозируемы, и, я думаю, важно четко сформулировать, почему вам все же стоит серьезно отнестись к потенциальной пользе суперобучения. Первая причина связана с работой. Работа нужна, чтобы иметь средства на жизнь, и сегодня вам приходится тратить на нее большую часть своей энергии. Суперобучение в этом смысле можно рассматривать как достаточно скромную инвестицию, даже если порой ему приходится уделять все свое время. Но недолгое во временном отношении обучение и выработка твердых навыков могут оказаться результативнее, чем годы велотекущего прозябания в офисе. Суперобучение – мощный инструмент, если есть желание изменить карьеру, принять новые вызовы и ускорить личностный рост. Вторая причина – личная жизнь. Кто из нас не мечтал виртуозно играть на музыкальном инструменте, свободно говорить на иностранном языке, стать шеф-поваром, писателем или фотографом? Мы переживаем наиболее глубокие моменты счастья, реализуя собственный потенциал и преодолевая неверие в свои возможности. Ничего подобного нельзя добиться, выполняя какие-то простые действия. Суперобучение предлагает путь к тем навыкам, которые принесут глубокое удовлетворение и уверенность в себе. Мотивация суперобучения вневременная. Но давайте рассмотрим, почему инвестиции во владение искусством быстрого обучения трудным вещам столь важны для вашего будущего. Экономика. Среднего более не дано. Как написал Тайлер Коуэн, среднего более не дано. Из-за роста компьютеризации, автоматизации, аутсорсинга и регионализации мы теперь живем в мире, где лучшие профессионалы преуспевают намного больше остальных. Тайлер коэн американский экономист. Движущая сила этого эффекта – явление поляризации навыков. Хорошо известно, в течение последних нескольких десятилетий в Соединенных Штатах все более усиливается расслоение общества по уровню доходов. Однако эта фраза не дает детальной картины. Экономист из Массачусетского технологического института Дэвид Аутер показал, неравенство не распространяется равномерно. Существует два различных эффекта. Неравенство растет наверху и сокращается внизу. Данное утверждение соответствует тезису Коуэна о том, что среднего более не дано. Средняя часть спектра доходов сжимается в нижней части и растягивается наверху. Аутор определяет роль технологий в создании такого эффекта. Развитие компьютеризации и автоматизации привело к тому, что многие специалисты среднего звена и средней квалификации, клерки, турагенты, бухгалтеры и фабричные рабочие выдавливаются со своих функциональных позиций современными технологиями. Появились новые профессии, предполагающие рабочие места двух типов. Трудиться должны либо высококвалифицированные специалисты, инженеры, программисты, дизайнеры, разработчики, либо низкоквалифицированные разнорабочие, уборщики, агенты по обслуживанию клиентов. Глобализация и регионализация усугубляют тенденции, наметившиеся с появлением компьютеров и роботов. Все чаще техническая работа средней квалификации передается на аутсорсинг, в развивающиеся страны, и многие из таких рабочих мест дома просто исчезают. Рабочие места, не требующие квалификации для успешного функционирования, на которых часто достаточно личного контакта или обычных социальных навыков на уровне местной культуры и языка, скорее всего, уцелеют на рынке труда. Специальности, требующие высокой квалификации, устойчивее к перемещению за границу, так как они требуют координирования и с руководством, и с рынком. Вспомните пояснение корпорации Apple, размещаемое на тыльной стороне их девайсов – Designed in California, Assembled in China, разработано в Калифорнии, сделано в Китае. Разработка и управление остаются, производство уходит. Регионализация – это дальнейшее расширение эффекта. Отдельные высокопродуктивные компании и города начинают чрезмерно воздействовать на экономику. Супер гонконг Нью-Йорк и Сан-Франциско доминируют в мировой экономике, поскольку в них бизнес и талант объединяются, получая преимущество. Нарисованная сейчас картина может показаться либо мрачной, либо обнадеживающей. Мрачной, потому что заложенные в нашей культуре предположения о необходимом для успешной жизни среднего класса стремительно разрушаются. С исчезновением специальностей средней квалификации для достижения успеха уже недостаточно базового образования, И ежедневного добросовестного труда чтобы не быть вытесненным в категорию с более низкой квалификацией, придется постоянно учиться чтобы перейти в более высококвалифицированную категорию однако эта тревожная картина дает и надежду если вы способны освоить личные инструменты для быстрого и эффективного получения новых умений то в современной среде сможете успешнее конкурировать изменение экономического ландшафта нам не подконтрольны но мы можем ответить на них, упорно формируя твердые навыки, необходимые для процветания. Образование. Плата за обучение слишком высока. Спрос на высококвалифицированных специалистов растет, а потому увеличивается спрос на высшее образование. Казалось бы, вузам надо расшириться и предложить учиться всем желающим, однако обучение ныне превращено в тяжкое бремя. Затраты на учебу стремительно увеличиваются, и десятилетние долги выпускников – норма. Плата за обучение намного опережает уровень инфляции. Иными словами, если полученный диплом не гарантирует значительного повышения заработной платы по сравнению со временем, когда он отсутствовал, то получение высшего образования может и не оправдать затрат. Многие учебные заведения, даже считающиеся лучшими в своей области, не в состоянии снабдить студентов, основными профессиональными навыками, необходимыми для достижения успеха на новых рабочих местах. Прежде в вузах формировались умы и развивались характеры. Теперь эти высокие цели постепенно утрачивают связь с финансовыми реалиями, поджидающими выпускников сразу после выпускного вечера. Даже у тех, кто серьезно учится, возникают пробелы в освоенных навыках. Что уж говорить о прочих студентах. Суперобучение способно восполнить некоторые из пробелов, если возвращение в аудитории не рассматривается в качестве приемлемого варианта. Качество и содержание деятельности внутри отраслей также быстро изменяются, поэтому профессионалы вынуждены постоянно учиться, чтобы сохранять востребованность. Для большинства повторы обучения в классической форме по понятным причинам неприемлемы. Кто же позволит себе отложить жизнь на годы, постоянно продираясь через учебные курсы, которые в итоге могут и не пригодиться. А суперобучение направляется самими учащимися, поэтому в него можно вписать более широкий спектр программ и ситуаций, ориентируясь именно на то, что нужно освоить, и отсечь ненужную информацию. По большому счету, является суперобучение подходящей заменой традиционному высшему образованию или нет, не имеет значения. Во многих профессиях, Вузовский диплом – обязательное юридическое условие. Врачам, юристам, инженерам, чтобы приступить к работе, требуются официальные документы, подтверждающие заявленную специальность и квалификацию. Однако эти профессионалы не прекращают учиться, даже окончив вуз, а потому способность осваивать новые предметы и навыки остается для них актуальной. Технологии. Новые рубежи в обучении. Развивающиеся технологии усиливают как пороки, так и добродетели человечества. Первые становятся страшнее, они легко переносятся, социально передаются и без проблем скачиваются. Мы еще никогда не были столь беззащитны и уязвимы перед внешними опасностями, а потому ежедневно сталкиваемся с кризисами, как в частной жизни, так и в политике. И эти опасности реальны, однако те же причины, что привели к их возникновению, открывают и новые перспективы. Для тех, кто умеет использовать технологии с умом, наступил очень благоприятный исторический период, самое время научиться чему-то новому. Объем, доступный любому желающему информации, был бы гаджет до подключения к интернету, значительно превысил объем величайшей библиотеки древнего мира, Александрийской. Лучшие вузы – Гарвардский, Ельский университеты, Массачусетский технологический институт, бесплатно размещают в интернете свои лучшие курсы. Имеющиеся здесь же форумы и дискуссионные площадки означают, что учиться можно не покидая дома. Быстрое и постоянно обновляющееся программное обеспечение ускоряет акт познания. Полвека назад для изучения китайского языка приходилось штудировать громоздкие бумажные словари. Чтение иероглифов превращалось для европейцев или американцев в сущий кошмар. Сегодня под рукой имеются сопряженные с компьютерами системы интервального повторения для запоминания слов и программы-ридеры, которые позволяют перевести текст с одного языка на другой буквально с помощью одной кнопки. Объемные библиотеки подкастов предлагают бесконечные возможности для практики, а приложения для устного перевода облегчают переход к погружению. Технологии совершенствуются быстро, и лучшие способы изучения некоторых предметов еще не придуманы. Но как только они появятся, разумным будет их неукоснительно применять. Перспективы обучения огромны, и амбициозным суперученикам осталось только придумать новые способы его использования. Примечательно, что само по себе суперобучение не требует новых технологий. Я покажу в следующих главах. Эта практика имеет давнюю историю. Многие из самых известных мыслителей человечества применяли некоторые ее варианты. Но технологии предоставляют невероятные возможности для инноваций. Способов изучения неизвестного существует великое множество. Возможно, некоторые учебные задачи уже устарели морально, а решение других удастся значительно упростить, применив технические новшества. И суперученики, мыслящие эффективно и рационально, будут первыми, кто сумеет это сделать. Ускорение смена профессии и спасение вашей карьеры с помощью суперобучения. Поляризация навыков на рынке труда, резкое повышение платы за обучение и новые технологии – это глобальные тренды. Мы смотрели на них со стороны суперобучения. Но как выглядит суперобучение со стороны ученика? Я считаю, что эта стратегия быстрого приобретения твердых навыков оправдана и оптимальна в трех случаях. Ускорение карьеры, переход к новой профессии, и развитие скрытых преимуществ в конкурентном мире. Чтобы увидеть, как суперобучение способно ускорить карьеру, вспомним историю Колби Дюран. После окончания колледжа она пришла в фирму веб-разработок, ей хотелось быстрого карьерного роста. В рамках суперобучения она взялась за проект по освоению копирайтинга, проявила инициативу, продемонстрировала боссу свои умение и получила повышение. Приведенный пример учит. Ускорить обычный карьерный рост можно, если выбрать востребованный навык и сосредоточиться на быстром развитии мастерства. Необходимость обучения часто становится препятствием для перехода в привлекающую профессию из уже освоенной. Вишел маркетолог, вполне комфортно чувствовал себя в своей роли и мечтал о специальности, связанной с исследованиями искусственного интеллекта. Но для начала новой профессиональной деятельности требовался набор глубоких технических навыков, которых у Вишела не было. Благодаря полугодовому проекту суперобучения Май не смог приобрести достаточные умения. Они позволили ему сменить сферу деятельности и получить работу в той области, о которой он мечтал. Проект суперобучения поможет развить навыки и активы, которые уже имелись в вашей работе. Диана Фазенфельд. Много лет работала библиотекарем в Новой Зеландии. Вдруг отрасль стала быстро технологизироваться, начались сокращения. Диана занервничала, ее профессионального опыта могло оказаться недостаточно, чтобы сохранить работу. Библиотекарь осуществила два проекта суперобучения, один по изучению статистики и используемого в ней языка программирования R, а другой по визуализации данных. Эти навыки, востребованные в отрасли, и добавление их к прошлому опыту библиотекаря обеспечило ей переход от мрачных перспектив к тому, чтобы стать незаменимой. За пределами бизнеса. Призыв к суперобучению. Суперобучение позволяет приспособиться к меняющемуся миру. Способность быстро усваивать трудные вещи становится все более ценной, А в процессе суперобучения она превращается в навык, поэтому ее стоит максимально развивать, даже если для этого потребуются предварительные инвестиции. Как ни странно, потенциальный профессиональный успех редко мотивировал суперучеников, которых я встречал, хотя многие заработали большую часть своих денег благодаря новым навыкам. Однако более действенными стимулами были притягательные перспективы, Глубокое любопытство или даже сам вызов, который подталкивал их вперед. Эрик Барон страстно трудился в одиночестве в течение пяти лет, не для того, чтобы стать миллионером. Он получал удовлетворение от создания продукта, соответствующего его представлению об идеальной компьютерной игре. Роджер Крейк участвовал в телевикторине «Джой Падди» не ради призовых, а потому что это шоу нравилось ему с детства. Бенни Льюис изучал языки не ради возможности зарабатывать техническими переводами и стать популярным блогером, а потому что любил путешествовать и общаться с людьми, которых встречал по пути. Лучшие суперученики сочетают практические причины выработки навыка с вдохновением, которое приходит от соприкосновения с тем, что их воодушевляет. У суперобучения есть преимущество более ценное, чем навыки, полученные в рамках проекта. Преодоление трудностей, особенно связанных с приобретением новых знаний, повышает самооценку, дает уверенность, что вы сумеете сделать то, чего не могли раньше. После завершения моего проекта «Вызов МТИ» я почувствовал не просто углубленный интерес к математике и информатике, я ощутил расширение перспектив в целом. Если я добился этого, то что еще не подлаз мне из того, что я не решался попробовать прежде? Суть обучения – расширение горизонтов, умение видеть вещи, которые ранее были незаметны, распознавание внутреннего потенциала, о существовании которого вы не подозревали. Я считаю, что нет более высокого оправдания для продолжения интенсивных и самоотверженных усилий суперучеников, нежели такое расширение возможностей. Чему вы могли бы научиться, если бы использовали правильный подход? Кем вы могли бы стать? А как же талант? Проблема Терренса Тао. Австралийский и американский математик Терренс Тао был необыкновенно умным ребенком. К двум годам он самостоятельно научился читать, в изучил программу средней школы по математике, а к 17 написал магистерскую диссертацию «Операторы свертки, порожденные правомоногенными и гармоническими ядрами». Он получил докторскую степень в Принстоне, заветную филсовскую медаль, математическую Нобелевскую премию, и считается одним из лучших математических умов современности. Многие математики, как правило, крайне узкие специалисты, словно редкие орхидеи, способные распуститься только на определенной математической ветви, Однако Тао феноменально разносторонен. Он вносит существенный вклад в самые разные области. Имея в виду его универсальность, один из коллег сравнил Тао с ведущим англоязычным романистом, внезапно написавшим, безусловно, русский роман. Очевидного объяснения его достижениям не находится. Конечно, он в детстве был не по годам развит, но успехи в математике – не заслуга родителей, заставлявших отпрыска учиться. Детство Тао походило на жизнь миллионов мальчишек его возраста, два младших брата, рисование карт фантастической местности, изобретение семейных игр на доске для скрабла и с костяшками для маджонга, обычные детские игры. Скрабл – настольная интеллектуальная игра, была известна еще в СССР под названиями «крестословица», словадел позже «эрудит». Не похоже, чтобы у него имелся особый инновационный метод обучения. Как отмечалось в профиле ТАО в «Нью-Йорк Таймс», Он так далеко продвинулся в интеллектуальном развитии, что, получив докторскую степень, вернулся к своей обычной стратегии подготовки к тестам – зубрежки в последнюю минуту. Такой подход перестал работать, как только он достиг вершин своей области. Но факт, что он быстро изучил разные курсы, указывает на мощный ум, а не на какую-то уникальную стратегию. «Гении» – это слово, которым бросаются слишком часто, но в случае с ТАО оно безусловно уместно. Теренс Тао и другие одаренные ученики представляют собой серьезную проблему для универсальности суперобучения. Если такие люди, как Тао, могут достичь заоблачных вершин без интенсивных или особо изобретательных методов обучения, то зачем исследовать привычки и методы других впечатляющих учеников? Даже если подвиги Льюиса, Барона или Крейга не достигают уровня блестящего Тао, Логично предположить, что их успехи связаны с некоторыми скрытыми интеллектуальными способностями, которых не хватает обычным людям. Если это так, то суперобучение может оказаться чем-то интересным для изучения, но невоспроизводимым в массовой практике. Оставим одаренность в стороне. Какова доля природного таланта в успехе? Как исследовать причину успеха, если перед нами маячит тень чужого интеллекта и врожденной одаренности? Что значат истории, подобные истории Тао для простых смертных, если они хотят всего лишь улучшить свою способность к обучению? Психолог Андерс Эриксон утверждает, некоторые виды практики предопределяют уровень специалиста. Другие исследователи менее оптимистичны в отношении податливости нашей природы. Они полагают, что значительная доля, возможно, даже большая часть нашего интеллекта, обусловлена генетически. Но если интеллект определяется в основном генами, почему бы не объяснить этим успехи суперобучения и суперучеников и перестать смотреть в сторону более эффективных методов или стратегий? Своим успехом в математике Тао, похоже, обязан чему-то, невоспроизводимому обычными людьми. Так почему же не думать, что кто-то из суперучеников также отличается от прочих людей. Я облюбовал среднюю точку между этими двумя крайностями. Природные таланты существуют, наследственность несомненно влияет на результаты, особенно на крайних позициях, как в случае ТАО. Но я также считаю, что и стратегия, и метод имеют значение. На протяжении всей аудиокниги я буду приводить научные данные, доказывающие, что внесение изменений в то, как вы учитесь, может повлиять на эффективность обучения. Каждый из рассмотренных принципов при правильном применении сделает вас более хорошим учеником, независимо от того, были ваши исходные способности обычными или суперблестящими. Рассказывая истории успеха, я не буду пытаться установить единственную причину чьего-то интеллектуального прорыва. Подобное и невозможно, и не полезно. Лучше я использую в качестве иллюстрации истории, которые вы сможете повторить тем самым попробовав повысить эффективность своего обучения. Суперученики лишь послужат примерами работы принципа, однако не дадут гарантии того, что вы достигнете такого же результата, приложив аналогичные усилия. Как найти время для суперобучения? Если вы дослушали до этого места, у вас, вероятно, возникла мысль, где взять время для интенсивных учебных проектов? Вы резонно полагаете, что наши советы лично вам не годятся из-за работы, учебы, семейных обстоятельств, и вы не сможете учиться полный день. Однако практика показала, обычно это не проблема. Если вам удается справляться с многочисленными нагрузками и решать иные задачи, есть три основных способа применить идеи суперобучения. Новые проекты, рассчитанные на неполный день, обучение во время творческого отпуска, переосмысление существующих учебных усилий. Первый способ состоит в том, чтобы посвятить суперобучению часть рабочего дня. Конечно, самые яркие примеры успеха в обучении требуют от суперученика впечатляющего количества времени. Очевидно также, что за 50 часов занятий в неделю можно достигнуть существенно большего, чем за 5, даже при одинаковой их интенсивности. Именно поэтому самые захватывающие истории обычно содержат Героические расписания занятий. Эти примеры годятся как предмет восхищения, но вовсе не обязаны быть примером для подражания, если речь идет об осуществлении ваших проектов. Стратегия суперобучения базируется на целеустремленности и готовности возводить приоритет эффективность. Будут ли это занятия в течение целого дня или только пара часов в неделю, полностью зависит от вас. Как я покажу в главе 10, распределенные во времени упражнения могут оказаться даже более эффективными с точки зрения долговременной памяти. И всякий раз, слушая в этой книге об интенсивном графике, не стесняйтесь адаптировать его к своей ситуации, принимать более медленный темп, используя при этом ту же самую безжалостно эффективную тактику. Второй путь – суперобучение во время перерывов в работе и учебе. Многие из тех, с кем я беседовал, делали свои проекты в периоды временной безработицы, смены карьеры, академических или творческих отпусков. Многие из таких интервалов невозможно предугадать. А значит и планировать на их время обучение. Но если такое свободное время ожидается, оно может оказаться идеальным для вас. Один из мотивов продолжения моего проекта «Вызов МТИ» был именно таким. Я только что окончил вуз, и продлить студенческую жизнь на год мне представлялось во всех смыслах более легким, чем учиться еще 4 года. Если бы мне пришлось реализовать тот же проект сегодня, я бы занимался по вечерам и выходным, так как мой нынешний рабочий график менее гибкий, чем в момент перехода из вуза к трудовой жизни, и проект поэтому длился бы явно дольше года. Третий способ заключается в гармоничном сопряжении времени и энергии, которые вы уже тратите на учебу с принципами суперобучения. Подумайте о последней книге по бизнесу, которую вы прочли, или о том времени, когда вы пытались одолеть испанский, заняться керамикой или программированием. Как насчет нового программного обеспечения, которое вам нужно освоить для работы? А часы, отведенные на повышение профессиональной квалификации, которые вам нужно регистрировать для подтверждения сертификата? Суперобучение не должно стать дополнительной деятельностью. Вы можете заниматься в то время, которое уже тратите на обучение. Как согласовать учебу и исследования которые вам в любом случае нужно провести, с принципами суперобучения для максимальной эффективности? Как уже говорилось в разделе о таланте, не позволяйте экстремальным примерам мешать вам использовать те же принципы. Все, чем я поделюсь с вами, может быть подстроено под ваши нужды и интегрировано в то, что у вас уже есть. Важна интенсивность, инициативность и готовность к эффективному обучению, а вовсе не особенности вашего действующего расписания. Ценность суперобучения. Способность эффективно и результативно приобретать твердые навыки чрезвычайно ценна. Разницу между теми, кто обладает этим навыком, и теми, у кого его нет, будут усугублять современные тенденции в экономике, образовании и технологии. Однако я пока не поднял самый важный вопрос. Суперобучение ценно, но всем ли оно доступно? Не является ли наш рассказ просто описанием людей с необычными качествами, или все-таки суперобучение действительно по плечу тем, кто прежде не был суперучеником?